шлюпки усиленно сигнализировали, показывая ему, что нужно держаться как можно правее, подальше от тех крошечных островков и поближе к мангровым зарослям. Потом, словно там не надеялись, что он правильно понял, шлюпка повернула и пошла назад. «Проход чуть ли не в самых зарослях!» крикнул Вилли Томасу Хатсону. «Правь так, чтобы веха осталась у тебя слева!» «Мы пойдем дальше, а ты крой за нами, пока не получишь новых сигналов. Здесь глубоко». А раскладывшись, сделал крутой разворот, и шлюпка опять заскользила впереди судна. Взяла было влево, потом вправо, и, наконец, вовсе исчезла среди зелени. Томас Хадсон старался не очень отставать от неё. Проход тут был довольно широким, хотя на карте он вовсе не значился. «Должно быть, ураган расчистил заросшую протоку», — подумал он. Много чего изменилось с тех пор, когда шлюпки американского экспедиционного судна «Накомис» обследовали эти места. И тут он заметил, что ни одна птица не вылетела из гущи мангровых зарослей куда направилась шлюпка. Не оставляя штурвала, он наклонился к переговорной трубке и сказал Генри, находившемуся в носовом кубрике, «Здесь мы можем нарваться на них, приведи в готовность орудия, держись за щитком, и если они откроют огонь, стреляй туда, где увидишь вспышки». «Слушаю, Том». Антонио он сказал... «Мы можем на них нарваться в этой протоке. Будь наготове внизу, и если они начнут стрелять, отвечай, целясь пониже замеченных вспышек». «Будь наготове, Хиль», — сказал он. «Оставь свой бинокль, достань две гранаты, поставь на боевой взвод и положи на стеллаж справа, чтобы они были у меня под рукой». «Чеки на огнетушителях тоже поставь на боевой взвод, а бинокль брось». «Нужно ждать нападения с обеих сторон. Скорее всего, именно так и будет». «Ты мне скажешь, когда бросать, Том?» «Бросай, как только увидишь вспышки. Только бросай повыше. Надо, чтобы они упали сверху на кусты». Ни одной птицы не было видно, а он знал, что в часы прилива в мангровых зарослях должно быть полно птиц. Судно входило в узкий проход, И Томас Хадсон в одних шортах, босой, с непокрытой головой, чувствовал себя голым настолько, насколько может быть гол человек. «Ложись, Хиль», — сказал он, — «я тебе скажу, когда пора будет встать и бросить». Хиль лег на мостик, держа на готове два огнетушителя, которые были начинены динамитом и снабжены взрывателями от гранат армейского образца. Томас Хатсон оглянулся на него и увидел, что он весь мокрый от пота. И тут же перевел взгляд на заросли, окаймлявшие протоку с обеих сторон. «Можно бы еще попробовать выбраться задним ходом», — подумал он. «Только при таком течении вряд ли бы это удалось». Он теперь неотрывно смотрел на зеленые берега впереди. Вода снова стала совсем бурой, а мангровые листья блестели, как лакированные. Он всматривался, стараясь увидеть, нет ли где углубления или вырубки в зарослях, но ничего не было видно, кроме зеленой листвы, темных веток и корней, обнажившихся от движения судна по воде. Кое-где из-под обнажившихся ямок под корнями выползали крабы. Русло здесь постепенно сужалось, но видно было, что впереди оно снова становится шире. «Может быть, у меня просто сдали нервы?» — подумал он. Большой краб торопливо вылез из-под корней и шлепнулся в воду. Томас Хадсон еще напряженней вгляделся в заросли, но ничего не увидел. Только путаницу стволов и веток. Еще один краб, быстро перебирая лапками, пополз к воде.